Глава семнадцатая Меня разбудила заливистая птичья трель. Я резко села и, зашипев, схватилась за готовую взорваться голову. Дневной свет казался чересчур ярким, а звуки перекликающихся птиц слишком громкими. Во рту ощущался противный кислый привкус. Не стоило вчера пить столько вина, но теперь сожалеть об этом поздно. Я обвела взглядом стоянку. Кони щипали траву неподалеку. На костре чем-то ароматным попыхивал котелок, но вот самого Морока видно не было. Воспоминания о прошлой ночи заставили прижать к вспыхнувшим щекам. Неужели я и впрямь предлагала себя охранителю сумрака? Какой стыд! Это все вино, будь оно неладно! Я ведь выпила целую бутыль! Захотелось скрыться, убежать как можно дальше, но я понимала, что это бессмысленно. Вместо этого поднялась, взяла из сидельной сумки чистое платье, мягкую трепицу мятный порошок, чтобы почистить зубы, и направилась к речушке. Погрузившись в свои мысли, я не сразу заметила морока, а когда увидела его, залитого солнечными лучами и стоявшего по пояс в голубой ленте воды, замерла на месте, не в силах ни уйти, ни обозначить свое присутствие. Меня завораживало движение мышц под смуглой кожей, когда он пригоршнями зачерпывал воду, смывая из себя дорожную пыль. Сверкающие струи стекали по широким плечам и спине морока, черные мокрые волосы чуть завивались на концах. Я с сожалением подумала, что вода скрывает уж слишком много, и в этот же миг почувствовала, как краска опять заливает щеки. Именно в этот миг морок обернулся. Сердце пойманной птицы заклотилось в горле. Я словно приросла к траве, а охранитель сумрака не повел и бровью. Он лишь широко улыбнулся. «Ты как раз вовремя! Я забыл взять все необходимое для купания!» «Эм...» «Можешь потерять спину, но если хочешь, начни с груди, я не против!» «Что?» «Только не умирай от восторга! У меня больше нечего предложить Диту!» Хмыкнул Морок, тряхнув головой, отчего в разные стороны полетели капли воды. «А ты привык, что девицы при виде тебя обязательно теряют сознание?» «Постаралась я взять себя в руки и обрести уверенность в язвительности!» Исключительно, когда я без одежды, и исключительно от восхищения. Не стоит принимать желаемое за действительное. Тогда почему ты еще здесь?» Все так же широко улыбаясь, Морок устремился ко мне. Я поняла, что еще немного, и этот наглец действительно предстанет передо мной обнаженным. Обретя способность двигаться, я стремительно развернулась и метнулась между деревьев. «Трусиха!» — услышала его хохот. Уйдя вверх по реке как можно дальше, я быстро выкупалась, вздрагивая от холода и каждого звука. Тело было напряженным, как туго натянутая тетива. Я не понимала, что со мной творится. Я списывала все на вчерашнюю встречу с сияном. Умывшись и почистив зубы, вернулась к месту стоянки. Морок, хвала всем богам, уже в одежде сидел у костра и ел пирог, сбивая его молоком. Я взяла чистый котелок и железную кружку, сходила к реке набрала там воды. Вернувшись, бросила в котелок щепотку купленной у шелрутов травы и повесила его над костром. Когда варева закипела, долила его в кружку с холодной водой и выпила залпом, чуть поморщившись. Оно оказалось солоноватым на вкус. «Тебе нужен похмельный суп!» — произнес внимательно наблюдавший за мной морок. Стараясь сохранять самообладание, я повернула голову. «Что, прости?» Я знала, морок не применит напомните о моем вчерашнем вызывающем поведении. Похмельный суп, ломтики, баранины, соленые огурцы, перец и зеленый лук. Какая гадость? Вовсе нет. Головную боль снимает весьма быстро. Я больше доверяю травам Шелрутов. Я отметила, что морок был свеж и бодр, и уж у него-то точно не раскалывалась голова от малейшего шума и движения. Хотя бы поешь, нам предстоит долгий путь к горе. Я кивнула, взяла ломать пирога с крыльчатиной и, сев подальше от морка, из памяти не изгладилась, чем близкое нахождение с ним рядом закончилось в прошлый раз, жевала пирог, глядя в огонь. Тишину нарушало лишь потрескивание костра до да птичий стрекот в ветвях. Сейчас, при ярком свете дня, мысли о сиянии назойливыми комарами зудели в мозгу, как не пыталась я от них отмахнуться. Неужели сказанная им правда? Мог ли отец поступить так со мной? и почему не захотел принять Сияна в нашу семью. Я привыкла полагаться на мудрость отца, знала, что он желает мне только добра. И если отец и впрямь почуял в Сияне гниль и решил ему устроить эту проверку, которую тот не прошел. Люби меня, Сиян, по-настоящему, и желай провести со мной жизнь, он бы ни за что не согласился на предложение взять золото, в этом я была уверена. И отсюда следовал закономерный вопрос, испытывал ли он ко мне искренние чувства, Или хотел всего лишь уютно устроиться, женившись на дочери судьи. Может быть, именно это знание и позволило отцу действовать за меня. Однако, несмотря на разумные доводы, обида когтями вонзилась в сердце: отец не имел права принимать за меня решения и вмешиваться в мою судьбу, ведь видел же, сколь сильно я влюблена. А сознание, что он посчитает меня неразумной, пустоголовой девицей, не способной разобраться в подлинных намерениях Сияна, вырвало горестный вздох. А учитывая, что я и впрямь не рассмотрела истинную суть своего бывшего жениха. «Не перемалывай муку, Мия!» Выдернутая из топкого болота мыстой, которые затягивали все глубже, я перевела на Морока удивленный взгляд. «Иногда я тебя совершенно не понимаю». «Только иногда?» — хмыкнул он. Потом уже серьезнее продолжил. «Сейчас ты занимаешься перемалыванием муки». «Я ем пирог, а то, что ты сказал, полная бессмыслица». «Вот именно!» Никто не станет молоть муку. В этом нет смысла. То же самое с прошлым. Раз за разом перетирая зерна воспоминаний, а затем и оставшуюся от них труху, ты лишь терзаешь себя. Я опустила глаза на недоеденный пирог в своей руке. Почему-то слова Мороко остро откликнулись во мне. То ли от того, что они были такими простыми и понятными, то ли потому, что в глубине души я понимала, отпустить сияна однажды придется. А я цеплялась за воспоминания о нем и за связанное с ним прошлое, словно это было драгоценностью, которую стоило беречь. И тебе это помогло? Я постаралась, чтобы голос не сильно меня выдал. Судя по выражению лица хранителя сумрака, получилось скверно. Но я не могла себя винить. Вкус предательства был еще свеж. Сперва злато, потом сиян, теперь отец. — Нет! — беспечно открикнулся Морок. — Но буду рад, если поможет тебе. — И как много у тебя в запасе вдохновляющих речей? — Есть еще одна. Через потери мы становимся мудрее». «И какую же мудрость я обрела, потеряв почти все?» «Почти все, тот жалкий пьяница!» — фыркнул Морок. «Не стоит огорчаться, когда что-то теряешь, потому что, возможно, это потеря перед находкой настоящей драгоценности». «Под драгоценностью ты, конечно же, имеешь в виду себя», — рассмеялась я. «Конечно». Теперь я, не сдержавшись, расхохоталась уже в голос. При всех своих недостатках морок обладал удивительной способностью веселить меня и развеивать тоску и грустные мысли. Ну что, готовы отправляться в путь? легко поднимаясь, спросил он. Мы быстро свернули наш маленький лагерь, оседлали коней и, вернувшись на тропу, двинулись к горе, чья размытая громада терялась в утреннем мареве. К вечеру будем на месте, приложив ладонь к глазам, произнес морок. Почему ты не перенес нас сразу к горе? «Хочу побольше времени провести рядом со своей суженой», — подмигнул мне Морок. И хотя я понимала, что он, как всегда, отшучивается, на сердце стало теплее. Охранитель Сумрака вел себя, как беззаботный мальчишка, вырвавшийся, наконец, на свободу. Я задумалась, а может, так оно и на самом деле и было? Много ли радости видел он в своем сумрачном чертоге, где компанию ему составляли тени и ворчун? Однако в памяти снова «Да сколько же можно!» Вспыхнули слова Живана, и я решила поумерить с чувства жалости. Когда дневной свет стал мягче, а до горы оставалось две четверти часа пути, мы пустили коней шагом. давая им отдохнуть. Напоим и ехантея произнес Морок, сворачивая с дороги налево, туда, где в тени густых ив бежала верная спутница нашего путешествия река. Пологий берег, устланный мягкой травой и укрытый росой незабудок, напомнил мне о тех беззаботных временах. Когда я, мама и отец, прихватив с собой наполненную снедью корзинку, ездили на пруд, расположенный в предместье Хаствира, я плескалась в теплой воде, а мама и отец сидели на берегу и разговаривали. Такие моменты были редкостью, ведь отец большую часть времени был занят обязанностями, которые налагала его должность. Глядя в голубые воды реки, в отражении я видела настроих в те далекие беззаботные дни. Сердце сжималось от горько-сладких воспоминаний. Не сдержавшись, я всхлипнула и тотчас прижала ладонь к губам. «Мия?» — тихо спросил Морок. «Что случилось?» «Не обращай внимания». Едва выдавила я, стараясь держать слезы, злясь на саму себя за слабость. Но куда это годится? Второй раз за сутки глаза на мокром месте. Все это перед Мороком». «Если это снова из-за того пьяницы, я начинаю жалеть, что... Да я о нем уже и не думаю», — перебила я. «Тогда в чем дело?» Ты не поймешь. А ты попробуй объяснить. Я до боли прикусила щеку. Биение собственного сердца доносилось откуда-то издалека. Это место похоже на то, куда я в детстве ездила с мамой и отцом. И я... я поняла, как тоскую по ним. Выплела, почти сразу пожалев о своей откровенности. Какое морку удело до моей тоски? Ведь именно он и забрал у меня отца, единственного человека, которому не безразлична моя судьба». Но ведь это приятное чувство. Если я и ожидала каких-то слов, то явно не тех, что услышала. Тоска приятная? В твоем случае, да. Ты ведь знаешь, что увидишь отца однажды. Если я найду способ освободить тебя от проклятия. Мой голос дрогнул. Однажды найдешь, твердо произнес хранитель сумрака, удивив меня своей уверенностью. Скажи хотя бы с ним, он. Слова застревали в горле. Он жив, Мия, если ты об этом, и чувствует себя вполне прилично. Но больше ты не услышишь ни слова. Уговор есть уговор. В тот же миг, как проклятие будет снято, ты встретишься с отцом. Я сжала губы и посмотрела на Морока. Однако его мои взгляды не смущали. Вот только ты мне совершенно не помогаешь. Если ниточка с огнецветом окажется ложной, мне придется начинать сначала. По лицу Морока пробежала едва заметная тень. У тебя хотя бы есть надежда. «Надежда», — протянула я, — «а у тебя она есть?» «Смотри, о чем мы!» Даже залитый солнечными лучами морок казался сотканным из теней. И хотя на первый взгляд он выглядел расслабленным, я заметила напряжение в его широких плечах. «Дит ведь говорил о твоей семье на совете охранителей». «Так твои слезы были лишь способом выведать что-то о моем прошлом?» — вздернул он смоленую бровь. «Ничего подобного», — возмутилась я. Я бы так не поступила, и тебе это известно. Морок провел рукой по волосам, зачесывая черные пряди, норовившие закрыть ему глаза. Я видела в нем боролось желание рассказать мне о своем прошлом и привычка ни с кем им не делиться. Время текло неспешно. Лучи солнца играли в листве деревьев, пригревало все сильней. Птичьи песни становились тише, и вскоре вокруг нас сомкнулась безмолвие. Казалось, в этом мире остались только мы с Мороком, лениво переступавшие ногами кони. И река, несущая свои наполненные воспоминаниями воды. Мне было 12. Я вздрогнула от неожиданности, когда слышала ровный голос охранителя сумрака. Мне было 12 Первенец своих родителей, в котором они души не чаяли. Я был клуб, любопытен и избалован сверх мира. Опасное сочетание. Мой отец собирал редкости. Разные диковинки со всего света. А уж если вещица обладала какой-то историей... Отец отдал бы сколь угодно золотых монет, чтобы ей завладеть. Один из залов поместья отведен под все эти сокровища. Морок говорил отстраненно, словно о чем-то постороннем, о чем-то, что его не касалось. Я знал, что из последней своей поездки отец привез шкатулку. Он не показал ее, хотя обычно рассказывал про каждую найденную вещицу и мне, и моей младшей сестре Айре. Но не в этот раз. Все, чего я добился от отца, обещание, что этот подарок я получу в свой шестнадцатый день рождения. Он даже спрятал шкатулку, чем еще сильнее разжег мое любопытство. Я никогда не обладал достаточным терпением. Вот и в этот раз мне больше всего на свете хотелось узнать, что скрыто в той шкатулке. «И тебе это удалось?» – тихо проговорила Мияна. Шкатулка хранилась в спальне родителей, куда мне было строго-настрого запрещено заходить. Но я ослушался. Когда все собрались ужинать, я пробрался в родительскую спальню и достал шкатулку, представляя, как удивится Айра. Голос Морока звучал совершенно бесстрастно, взгляд был устремлен на воду. Ему казалось, что там, в ее ленивых водах, он видит то, что произошло много лет назад, столь ясно, словно это случилось четверть часа назад. И что было в той шкатулке? Серебряный перстень. Твой перстень? Морок почувствовал, как Мия устремила взгляд на его кольцо, Охранитель хранитель сумрака кивнул. Стоило мне взять его и надеть, комната в тот же миг наполнилась тенями. Привлеченные шумом, в спальню прибежали мои родители и сестра. Помню, как Айра, ничего не понимая, пряталась за юбками матери. Помню ее наполненные страхом глаза, когда тени подбирались все ближе. Морок сглотнул, но продолжил. «В тот день я видел отца, мать и сестру в последний раз. Их забрали тени?» «Проклятие, наложенное на кольцо», — с отвращением проговорил Морок. «И в чем же оно заключается?» «Все просто, Мия». В жизни охранителя Сумрака нет места Свету. Для меня, глупого мальчишки, Светом была семья. Хотя тогда я, конечно же, этого не понимал. Морок чуть помолчал. Адамант всхрапнул, и охранитель Сумрака, словно очнувшись, продолжал. Я сидел рядом с ними, пока не явился Дид. Сам охранитель праха почтил своим присутствием нового охранителя Сумрака. В голосе Морока прозвучала горькая насмешка. Он оказал мне честь, лично придя за семьей пустоголового мальчишки, из-за любопытства которого оборвался его род. Я молил Дита забрать меня вместо них, но он отказал, ведь кольцо уже выбрало меня. И кто-то должен был стать охранителем сумрака. Слишком долго кольцо гуляло по свету, слишком долго обязанностями охранителя сумрака пренебрегали. Морок знал, что Мияна лихорадочно думает, какой вопрос задать. Он не ошибся и даже слегка улыбнулся когда и впрямь услышал ее нежный голос. «Зачем твой отец принес столь опасную вещь в дом?» «Не думаю, что он знал о проклятии. Скорее всего, увидел в антикварной лавке шкатулку с перстнем и купил, чтобы подарить своему первенцу на шестнадцатилетие. Это кольцо и правда очень древнее, и наверняка дорогое. А если бы он надел кольцо?» «Кольцо само выбирает себе хозяина, и оно выбрало меня. Мальчишку с неокрепшей волей, беспечного, глупого...» такого, которого легко сломить. «А как ты узнал, где спрятана шкатулка?» Морок оторвал взгляд от воды и внимательно посмотрел на свою суженую. Она слегка наморщила белый лоб, но взгляд, устремленный на Морока, был твердым. Он был благодарен за то, что Мияна обладала необходимой выдержкой и не стала жалеть его. И одновременно удивился тому, что из хоровода вопросов, которые читались в ее глазах, она выбрала именно этот. «Я начал слышать зов теней» с того самого дня, как отец принес шкатулку в поместье. Но я не ищу оправдания своему поступку. Он не хотел говорить о том, как настойчив был шепот теней, манящих его приоткрыть завесу тайны. «Ты был ребенком, все дети любопытны. Я оказался слаб, а расплатилась за эту слабость моя семья». Невесело усмехнулся Морок. «А теперь скажи мне, Мия, есть у меня надежда?» Он видел, что она мучительно подыскивает нужные слова и не находит их. Морок не мог ее винить. Он тронул коня пятками и пустил его рысью, давая понять, что больше к этой теме возвращаться не намерен. Никогда.